Глава сорок восьмая. Рука. Сейчас. Дин все еще ощущал аромат кокосового шампуня Имаджин. Он только что забрал ее из дома Антониса и отвез в больницу, к маме. Вновь вести свою машину оказалось необыкновенно приятно. Успел изрядно соскучиться по ощущению рук на руле по свободе передвижения. Подумал об Имаджин и внезапно захотел, чтобы все стало иначе, чтобы не пришлось ей лгать. Дал себе честное слово. Как только разберется с Васосом, навсегда откажется от прежней жизни и станет человеком, на которого она сможет положиться. Для этого необходимо по меньшей мере два условия — честность и доверие. Дин припарковал машину и глубоко вздохнул. Пришло время приниматься за работу. В доме было сыро. Окна не открывались годами. Это старое стандартное здание в ряду других подобных. Он купил давно. Точнее, купил сразу три соседних дома. Сам жил в среднем, а два других использовал в качестве подсобных помещений. Благодаря возникшей таким образом буферной зоне, не приходилось заботиться о соседях и гадать, услышали ли те что-нибудь лишнее или не услышали. С обеих сторон в стенах были установлены миниатюрные камеры так что все события тщательно документировались. Дин редко выполнял работу дома, лишь в тех случаях, когда не оставалось выбора. Сейчас первым делом открыл видеоархив, чтобы уточнить, когда именно они с Имаджин попали в страшную ловушку и, до боли сжав зубы, просмотрел запись. Память — странная штука, произвольно изменяет ракурс событий. Дин увидел, как его избили, как приехала Имаджин, Увидел, как Васас и Джанис сорвали с нее одежду, а сам он в это время без сознания сидел привязанным к стулу лицом к ней и понятия не имело происходившим рядом издевательстве В тюрьме Дин часто спрашивал себя, не преувеличивает ли ужасов в той ночи. Зная, что склонен усугублять опасность, никогда не доверял собственной памяти. Однако видеозапись доказала, что на этот раз воспоминания в полной мере соответствовали действительности. Ночи в самом деле оказалась такой страшной, какой он ее представлял. Единственное, что пропустил, это тот самый момент, когда Васас жестоко ранил Имаджин. Видел лишь, как садист вонзил нож в живот, но пропустил следующий момент, когда тот хладнокровно протащил оружие вверх по телу. Дин остановил кадр и записал на флешку. Прошел в помещение, которое, если бы дом был обустроен и пригоден для жизни, служило бы гостиной. Сейчас все пространство было застелено и завешено брезентом. Васа стоял примотанной пластиковой лентой к деревянному каркасу стены и пытался освободить шею. Лента поранила кожу, уже сочилась кровь. Дин протянул бутылку с водой. «Мой дом, твой дом. Должно быть, хочешь пить. Давно здесь стоишь. Извини, немного задержался. Пришлось закончить пару неотложных дел» как только освобожусь сверну твою чертову шею вас аж жадно присосался к бутылке вижу рука уже окончательно зажила да займись ей уже кусок дерьма слишком долго ждал этого момента приятель и не намерен спешить хочу продлить удовольствие дин отошел в угол к рабочему столу где лежали электрические инструменты. На тот маловероятный случай, если кто-нибудь обнаружит тело Васоса после всего, что он с ним сделает, лучше, чтобы на коже остались отметины от обычных широко распространенных технических приспособлений, какие есть в каждом доме. Из этих соображений несколько лет назад он купил самую популярную модель дрели и самую востребованную пилу. Имел обыкновение ходить по гаражным распродажам и приобретать все, что можно использовать в качестве оружия а охранил запасы в безымянной, ни на кого не зарегистрированной кладовой. Если вдруг кому-то придет в голову вскрыть контейнер, то там не найдется ничего, кроме старого хлама, которого полно у каждого бережливого хозяина. Дин отлично знал, что для того, чтобы убить человека, вовсе не обязательно иметь боевой нож армейского образца. Достаточно просто найти что-нибудь острое. Глубоко укоренившийся инстинкт выживания заставлял в каждой вещи видеть возможное оружие, а в каждой комнате первым делом намечать путь к бегству. Дин взял пневматический молоток, вернулся к Васосу и посмотрел в упор. «Зачем это?» Коротким движением Дин вогнал гвоздь в колено, Васос взвыл. «На самом деле на свете не существует боли, достойной твоих преступлений, а потому, чтобы поберечь себя, постараюсь справиться относительно быстро. Это не значит, что тебе не придется страдать» и Ещё как придётся. Но главное моё желание состоит в том, чтобы ты исчез с лица земли. устало тебе думать. Всего лишь исполнял приказы, ничего личного. Можешь или скулить как сука, или просто принять то, что происходит. Всё равно ничего не изменится. Ты последний в очереди на расплату. Все остальные или мертвы, или со всех ног убежали подальше от тебя и того психа, на которого работаешь. Глаза Васаса налились кровью. «Можно хотя бы сигарету?» Дин вытащил из кармана пачку и протянул, издевательски держа на недоступном расстоянии. васа дернул ногой и задел бедром. Правда, удар оказался почти незаметным, поскольку из-за примотанной к балке шеи рычаг силы отсутствовал. Сигареты упали на пол. Дин улыбнулся, подошел к пленнику и вогнал еще один гвоздь, точно в коленную чашечку. Васас немного сполз и схватился за ногу, тщетно пытаясь его вытащить. Тогда Дин выстрелил еще трижды, пришпилив руку к бедру. Теперь у Васаса осталась только одна изуродованная рука, та самая, которую Дин обещал отрезать. Но помнил ли васа угрозы так же ясно, как сам Дин? Он схватил обреченную руку, поднял над головой пленника и с помощью пневматического молотка пришпилил к деревянному столбу. Не обращая внимания на вопли, отошел к столу и положил орудие труда, превращенное в орудие пытки. Рыдания звучали убедительно. Взял циркулярную пилу, включил мотор и вернулся. «Я предупреждал, что это случится». Поднял лезвие и слегка отклонился. Зубья прошли сквозь кость, словно ее не было вовсе. Прибитая к стене кисть осталась на месте, а рука безвольно упала. Из страшной раны рекой хлынула кровь, у ног мгновенно образовалась красная лужа. «Не стану тебя умолять, Кинкейт! Ты победил!» пронзительно взвизгнул Вассес. Дин испытал разочарование. Радость жестокой мести оказалась не столь яркой, как он ожидал. Больше того, закралось опасение, что верша самосуд он предает Имаджин. Трудно сказать, получит ли еще один шанс, если она узнает подробности расправы. Пришло время заставить Васаса исчезнуть. Дин не лгал, говоря, что хочет прикончить его быстро. Ради сохранения собственного рассудка, если не для чего-то другого. Провел пилой по второму запястью и одновременно по ноге. Кровь брызнула фонтаном, рука дернулась, и рубашка Дина покрылась красными пятнами. Лицо Васаса стало серым от шока, из глаз полились слезы, боли и страха. Дин выключил пилу, бросил на пол и потянулся за плоским резцом. «Тебе повезло. Сегодня я добрый». Вонзил резец между ребер и силой повернул. Васос отвратительно всхлипнул и затих, повиснув на пластиковой ленте. «Все. Конец». Отодрав от груди липкую рубашку, Дин с омерзением стащил испорченную одежду и бросил на пол, чтобы потом сжечь. Кровь Васоса начала засыхать и стягивать кожу. Он стоял неподвижно и смотрел, как из тела в прямом смысле вытекает жизнь, выливаясь на пол неровными струями. Дин сдержал данное слово. Постепенно звук капающей крови смолк. Теперь тишину нарушало лишь собственное дыхание. Предстояло заняться останками комедианта, но только после душа. К концу дня Вассас бесследно исчезнет. Тело никогда не найдут. И Имаджин ничего не узнает.